Странная находка. Артем спокойно сидел на опущенной опоре глайдера и медленно жевал шашлык из свежего за рука. С пару часов назад десяток этих тварей попытался прорваться к глайдеру. Но его пулеметы быстро показали им, что нельзя быть такими наглыми. Сейчас один из них стал ужином землянину. Парень думал. Думал о той, что сейчас лежала у него в медкапсуле. Представительница расы пииров Как она могла попасть сюда? Одна. А в равнины? С учетом того, что одета, она была в легкое платьице, которое больше подошло бы к улицам города. Города! Эти уроды теперь жителей города для наживки похищают. Сделав не очень приятные выводы, парень тут же отправил сообщение через гиперпередачи креату. Пусть проверит исчезновение девчушки пирки также передав видео, в котором видно, как именно он ее нашел, кто присутствовал и их признание. Теперь все зависело от него. Если он ничего не сделает, то растеряет последнее уважение от землянина, который все равно устроит там разборку. Только в этот раз с большим кровопролитием. Потому что такое нельзя оставлять безнаказанным. Ему плевать, кто и что потом захочет сказать. Доев ужин, он связался с управляющим диагностами Искинтом и принялся просматривать результаты сканирования и обследования находки по мере поступления данных. Длинные серые коридоры, высокие комнаты. Создавалось впечатление, что те, кто был хозяевами этого строения, отличались довольно большим ростом. Но ведь останки, найденные в корнях дерева, принадлежали существу примерно одного роста с Артемом. В одном помещении было найдено что-то, напоминающее какой-то рыцарский доспех. Мощный, огромный. Землянин сначала думал, что это, скорее всего, что-то типа меха. Мех механизированный боевой костюм обычно превышает стандартный рост оператора раза в два но дает возможность оперировать стационарным вооружением. Но когда таракан влез внутрь, оказалось, что носитель немного должен быть меньше, чем сам костюм. Четырехметрового роста. С четырьмя верхними конечностями. Тщательно изучая получаемые данные, Артем все больше и больше недоумевал. По всем полученным данным, получалось, что это корабль. Космический корабль. И, несмотря на его размер, для своих хозяев он был довольно маленький, как для жителей Содружества корвет. Согласно выводам Искинта, сделанным по каким-то ему одним ведомым признакам, он находится здесь уже почти полторы тысячи лет. И сюда его посадили, он не падал. Потом его просто спрятали, а дерево посадили, чтобы иметь возможность найти вход через большое количество времени. Но почему так? Почему они, те, кто его прятал, не хотели найти его быстро? Ведь расчёт был на нахождение корабля минимум через сотню, а то и больше лет. Непонятно. Подкравшаяся темнота напомнила парню, что он находится не на улице города, и вынудила зайти в глайдер, поставив того в маниакальный режим охраны. Ему тоже нужно было отдохнуть. Город Кабинет начальника СБ. И опять? За что? Самон Риана, наткнувшись откинувшись на спинку кресла, потер лицо. Ну почему? Почему все это свалилось на него в последнее время? Может потому, что он просто старался жить и не мешать другим? Он даже нашел планету, где не могли жить псионы. Ему было неприятно и больно, так как рыцари ордена хоть в какой-то мере, но все являются псионами. Но он держался, терпел, а теперь все на смарку. Этот Тарков охотник снова раскопал такое, что хоть в петлю лез. Нашел в равнину к девчонку в легком платьице, которую охотники корпорации использовали как наживку. Все бы было ничего, но она оказалась пиеркой. Артём явно не знал, что пиеры и креаты считались родственными народами. Якобы они произошли с одной планеты. Креаты всегда, словно старшие братья, опекали пиеров. Но это еще не все. Пиерки просто не могло быть на этой планете. Не могло быть и все. Они с рождения все все активны. Минимум средний уровень. Для нее нахождение здесь равносильно медленной смерти. Да и как она сюда попала. По рассказу Артема выходило, что координатор корпорации работал в паре с пиратами. Теперь креату ничего не остается, как снова связаться с руководством. Что там у вас? На экране возникло лицо, если эту разжиревшую харю тролла можно было так назвать, начальника СБ сектора, куда была причислена планета Тармаран. «Я вам категорически запрещаю трогать представителей корпорации. В Центральных Мирах Федерации идет следствие, и своими действиями вы только мешаете», — завопила эта Харя, когда Саамун изложил ему ситуацию. «Категорически запрещаю!» «Мне-то вы запретить можете», — качнув головой, сузил глаза кряд. «Но вот охотникам устроить самосуд вы запретить не сможете». И боюсь, что тогда корпорации не нового координатора искать придется, а весь штат своего отделения. Разумные тут в последнее время стали нервные. И разбираться они не будут. Так что думайте». Разорвав связь, он, немного подумав, сплюнул и набрал номер, известный каждому креату воину. Этот номер не имел ничего общего с орденом или с креатами. Это был секретарь совета пииров. — Слушаю вас. На него с экрана гиперпередатчика взглянул пожилой пиер. Чем могу помочь брату? Повторив передачу данных, Саамун наблюдал, как темнеет лицо внешне спокойного пиера. Было понятно, что он в ярости. Ведь видео четко показывало, как обошлись девушка из их народа. Признание тех, кто ее хотел скормить тварям. Я вмешаться не могу, — Криат переслал видео своего разговора с руководством. Но если этот охотник приедет в город, то город будет залит кровью. Сколько у нас времени, — поинтересовался спокойно оппонент, хотя было видно, что он с трудом сдерживается. И почему у него тусклые глаза? Это был очень важный вопрос. Ведь глаза их девушек были зеркалом их силы. Девушки-пьерки всегда были сильнее мужчин своей расы в возможностях пси. Креату ничего другого не оставалось, как рассказать про планету. И про то, что, скорее всего, девушка медленно сходит с ума, если уже не сошла. Пьер заскрежетал зубами. «Группа вылетает сейчас же». Он разорвал связь. Креат молча кивнул по экрану. Теперь вся надежда на них. Группа ликвидации пьеров... Они не будут лить лишней крови. Они заберут виновных. Только бы успели. Содружество. Аукцион. К аукциону готовились все. Особенно научные институты. Ведь там были заявлены такие редкие лоты, как... Корабль «Архов» действующий. Экипаж корабля. Их доспехи. Все, что уцелело. Пилот корабля. Также в участники аукциона записывались и частные коллекционеры, ведь по заявлению одного из ученых, опознавшего символику из нагрудных пластин, это были гвардейцы, королевы матери Роя. Конечно, коллекционеров расстроила приписка, что ритуальные клинки гвардейцев уже ушли в частную коллекцию, но они старательно пытались выведать у менеджеров торгового дома Хагда имя того коллекционера. Но менеджеры стояли намертво, ведь от этого зависела не только репутация торгового дома, но и их жизнь. За такое могли и на органы пустить. Когда начались торги, все в первую очередь цепились в корабль. Ведь он был одним из важных лотов. Цена на него взлетела стремительно. Быстро отсеялись те, у кого не хватало денежных средств, за которыми не стояли государственные активы. Остались три государственных института, которые боролись до последнего целых трое суток. Потом был экипаж. Их продавали отдельными лотами. Так что цена особо не зашкаливала, и их продали почти за сутки. Хватило всем. Очередное столкновение интересов возникло при продаже тела офицера. Но ажиотаж был не так велик. Управились за четыре часа. Все готовились к новой схватке. За пилота. Ведь архи использовали биотехнологии. А значит, пилот не менее важен, чем сам корабль. Институты, проигравшие в торгах за корабль, не хотели отдавать пилота. Торги длились целую неделю. В конце концов, его продали. Даже дороже, чем сам корабль. Руководство торгового дома Хагда ликовало. Никогда еще таких торгов у них не было. Было решено предоставить этому клиенту особый допуск к их торговым площадкам и прикрепить личного менеджера. Всего клиенту после вычета всех оплаты комиссии ушло 432 миллиона 800 тысяч кредитов. Громадная сумма. На фоне этого аукциона как-то незаметно прошел другой аукцион, на котором продавался «Псикристалл». Довольно крупный. И приобрели его Аграфа почти за 200 миллионов кредитов. Продавец был очень доволен. Содружество. Империя граф, Зал Совета Великих Домов. В полутемном зале были ровно девять кресел, восемь из которых были заняты. Девятое, стоявшее чуть в стороне и на возвышении, пустовало всегда. Считалось, что это кресло императора империи но из ныне живущих никто не застал то время, когда оно было занято. Согласно легендам, его когда-то занимал представитель клана поющих, те, кто мог заставить петь «поющие кристаллы». Но в древности аграфы подняли восстание против тирании этого клана и уничтожили всех тех, присутствие кого «поющие кристаллы» издавали хоть один звук. Позже, когда они поняли свою ошибку, было уже слишком поздно. Этот клан — единственный, кто был приближен к древним и мог заставлять действовать их технологии. Да и их геном был максимально близок к древним. А графы просто пользовались тем, что им давали. Словно паразиты. Сейчас они вырождались. С каждым поколением их ген все больше отклонялся от эталона. Осознав то, что они теперь остались без якобы своих технологических достижений, они принялись искать поющих. Теперь, чтобы спасти. Но их отряды ликвидации слишком хорошо сработали. И теперь им приходилось напрягаться, чтобы иметь хоть какое-то преимущество перед другими расами. А громадные заводы, производственные линии автоматической лаборатории древних стояли безмолвным укором и глупости. Все работающие еще устройства и и древних считались достоянием империи. Но сейчас у них возникла новая проблема. Ведь главным козырем в борьбе за лидерство в Содружестве у Аграфа были пси-способности их расы. Благодаря этому они еще как-то могли контролировать происходящее и диктовать свою волю. Ведь мало кто хотел сталкиваться и портить отношения с целой расой псионов. Но сейчас возникла угроза их лидерству и в этой области – пси-кристаллы. По имеющейся информации, эти кристаллические образования являлись сосредоточением пси-энергии, с помощью которой слабый псион мог спокойно не только противостоять, а даже победить гораздо более сильного псиона. То есть первенство аграфов в этой сфере пошатнулось и сильно. В зале сейчас шло заседание Совета, и все присутствующие являлись главами великих домов империи. Решалась судьба их раз, и не было времени для старых распри. «Итак», — важно приподнял руку глава дома Оурух, ведущий это заседание, — «давайте еще раз вернемся к произошедшему». «Глава дома Ирияр, вам слово». «Как все было», — хмыкнул названный и потянулся, словно сытый, но опасный хищник. «Все было просто». Какой-то разумный выставил на обычный аукцион пси -кристалл. Я, потратив довольно крупную сумму, выкупил его. Моим слугам удалось выяснить имя продавца. Это некто капитан Рхауз, слакс, контрабандист. По моим данным, имел перед этой продажей какой-то довольно крупный заказ, за который, скорее всего, и получил этот кристалл в оплату. Сам Псионом не является, так что для него кристалл не имел никакого значения. А вот откуда был привезен этот кристалл, нам узнать не удалось. Кому есть что добавить? Глава дома Оурух внимательно осмотрел присутствующих. Глава дома Нуала, вы хотите что-то сказать? Да, глава дома Нуала мрачно провел тяжелым взглядом по всем присутствующим. Мои агенты в государствах Содружества сообщили, что у их служб безопасности стали появляться такие кристаллы. По крайней мере, у Федерации Нивэй и Республики Хагдан появилось уже несколько штук точно. Активизировались спецслужбы других государств. Одно знаю точно. Источник кристаллов один, и он во фронтире. Что? Подскочила, словно ужаленная в мягкое место, глава дома ОИМ. — Вы хотите сказать, что найден источник этих кристаллов, а нас в известность не поставили? — Да как они посмели, эти... — Глава дома ОИМ, сядьте, — рявкнул ведущий заседание. — Свои истерики придержите для своих подчиненных. А сейчас надо решить, что делать, что предпринять. Ведь не просто так от нас скрыли этот факт. — Значит, они хотят, если не потеснить нас манипулирование пси, то хотя бы сравняться с нами. — А этого позволить никак нельзя. Иначе мы станем просто одной из раз входящих в содружество. — Да что тут решать? — снова вскочила эта дамочка. — Стерись лица галактики источник и все. Послать флот. — Послать флот? — нахмурившись, перебил ее тираду глава дома Нуала. И этим объявить войну всему содружеству? Если сейчас расы населяющие его только подозревают, повторюсь, подозревают, что мы причастны к различным проблемам в их государстве, не дающим им догнать и обойти нас в технологическом плане, то после этого шага они будут в этом уверены и нас просто сотрут. «Да наши корабли — это лучшее, что есть в содружестве», — новый вопль заставил поморщиться говорившего. «Наши последние корабли шестого поколения?» «Вот именно, что только шестого поколения!» Не выдержав, рявкнул он со всей силы, ударив кулаком по столу. «А точнее, пятого с половиной. Мы уже практически сравнялись в технологическом плане с остальными. Скоро они нас и в этом опередят. Пока они видят нас добрых учителей и помощников, надо этим пользоваться». «У вас есть какое-то предложение, глава дома Нуала?» уточнил глава дома Урух. Если есть, говорите». «Я предлагаю не уничтожать этот источник», — проговорил он глухо и тут же добавил, перекрикивая возникший гул. «Да, не уничтожать, а забрать себе!» «Тихо, осторожно взять под контроль всю возможную выработку. Ведь если пси-кристаллы усиливают слабых псионов, Вы только представьте, как они усилят нас. Еще немного посовещавшись, советом было единогласно принято решение захватить источник во владении империи Аграф. Тот дом, который сможет провести это мероприятие, станет распределителем запаса псикристаллов. Все отлично понимали, что это огромная власть. Поэтому, еще не успев выйти из зала, главы великих домов принялись раздавать команды своим агентам. Жернова механизма разведки империи Аграф закрутились. И горе тому, кто попадет в них. Глава дома Нуала задумчиво потер лоб. Он отлично понимал, что будущие их расы, а по-другому назвать контроль за добычей псикристаллов, не получалось. Это огромная власть. И тот дом, который сумеет это сделать, станет доминирующим не только в империи Аграф, но и в Содружестве. Поэтому он собирался сделать все, чтобы этим домом стал именно дом Нуала. И именно из-за этого он не озвучил на Совете то, что уже смогли разузнать про источник психристаллов его агенты. Ведь пока все дома не знали, что та планета, где их добывают, закрыта для псионов из-за аномалий, из-за которых псионы просто сойдут с ума, не все, конечно, нет. Слабые смогут жить. Кое-как. Как обычные разумные, только с головной болью. Но смогут. А вот среднего уровня уже нет. А ведь все аграфы имеют минимум средний уровень, и значит, им туда дороги нет. Получается, надо искать агентов среди тех, кто не имеет пси или очень слаб. Смески или квартироны. Позор расы. Для всех великих домов. Но дом Нуала никогда не отказывался от услуг подобных уродцев. Давал им надежду. возможность чувствовать себя частью чего-то великого. И сейчас именно такая ситуация. Они могут сделать то, чего не сможет чистокровный Аграф. В этом их сила. — Слушаю. На него с экрана смотрело узкое лицо девушки с слегка раскосыми глазами. — Чем могу помочь, глава великого дома Нуала? — Мирели Тернуала, — задумчиво проговорил он, глядя на какую-то экзотическую красоту девушки. — У меня есть задание, с которым сможешь справиться только ты. — Ты сейчас где? — С капитаном Лоаран Терноала во фронтире. Продолжаем поиск поющих, — Робленными фразами доложила девушка. Глава скривился. Это было проклятие их дома. Когда-то их дом был ответственен за охрану поющих. Но предал их и яростно участвовал в их уничтожении. И теперь, когда все дома уже отказались от поисков, Нуала продолжали искать. Ведь надежда на то, что нашедший будет приближен к ним и сможет подняться в иерархии домов, не оставляла их главу. «Отправляйтесь к планете Тормаран», — он переслал ей координаты системы. Там, на той планете, необходимо найти источник пси-кристаллов и взять их под свой контроль. Мы должны контролировать источник. Понятно? Какими способами или средствами мы можем оперировать? Мири, была кратко, как всегда. Для достижения максимального результата? Любыми. Дом Нуала не собирается мелочиться в таких делах. Дом превыше всего. Дом превыше всего. Девушка разорвала связь. Теперь глава великого дома Нуала мог вздохнуть спокойнее, так как делом займутся его лучшие оперативники, имеющие очень маленькие пси-способности. Значит, у них есть шанс добиться результата. А зная о Ли и ее упрямство, он был уверен, что она сделает все ради достижения своей цели. Вспомнив ее лицо... Он вздохнул, его всегда интересовало, о чем думал тот граф, когда переспал с ее матерью Аширкой. Но сейчас было важнее то, что в результате чего-то глупого поступка у дома Нуала появилась возможность утереть нас и всем великим домам империи. Так как девчонка служит именно им, а не кому-то другому. Корабль дома и Атси» познающий медленно исследовал очередной артефакт древних, аккуратно ощупывая его своими мысленными щупальцами. Ему не было дела до происходящего вне его помещения. Вся его жизнь — это познание. Узнавая, что сокрыто в свойствах того или иного артефакта, он передавал эти знания ведущему их, и тот уже решал, куда и как использовать их. Но сейчас в его сознание аккуратно постучался видящий. Ведь он не всегда мог понять свои видения, и ему нужна была помощь того, кто познает, чтобы расшифровать их. Естественно, познающий никогда не отказывал ему в такой по-малости, ведь так он познавал новое. И в этот раз у видящего были странные видения, которые он спроецировал ему. Аккуратно изучив их, познающий впал в транс, потому что ошибиться было нельзя. В одном из фрагментов видения неизвестные силы корежили и уничтожали корабль «Дом». Также познающий увидел свою смерть, а это означало, что нужно предотвратить это. А значит и малейшая ошибка недопустима. Проведя в трансе длительное время, познающий все же смог понять то, о чем были видения, и передал информацию ведущему их. Теперь все зависело от него, как всегда. Ведущий Иоатси медленно и внимательно изучил тревожные данные от познающего и видящего. Действительно, опасность для существования Иоатси была, и не только для их корабля дома, а для всех Иоатси. Весь кочевой народ был под угрозой уничтожения. Согласно видениям, на планете, скрытой от них, разумные нашли кровь Пси, которая многократно усиливала их возможности. Но они шли путем грубой силы. У них не было той тысячелетней мудрости, которая была у Иоатси. Они жили сами и давали жить другим. Но среди этих других были и те, кто считал Иоатси угрозой для себя, хотя их интересы не могли в чем-то пересекаться. И стоило тем другим получить силу крови пси, они тут же постараются уничтожить Иоатси. Яццы могли бы нанести превентивные удары и уничтожить угрозу, но такое поведение было недопустимо. Оно противоречило самому смыслу жизни Яццы. Но что же делать? Видящий в одном из видений увидел вариант решения этой проблемы. Если у Яццы будут запасы крови Пси, то они смогут противостоять тем другим, которые придут их уничтожать. И тогда им ничего другого не останется, как оставить их покоя. Но как получить эти запасы? Ведь планета скрыта для них. В видении была одна планетная система, куда в скором времени может прийти невидимый для них корабль, на котором будет тот, кто может помочь им. Но, согласно видениям, ему будет нужно что-то взамен. Но что именно? У ведущего есть время, чтобы подумать. Увидящего — увидеть. У познающего — узнать. Пока их корабль-дом будет ждать невидимый корабль в той системе, громадный корабль начал медленный разворот. Его путь изменился. Ведущий отправил сообщение говорящему, чтобы тот сообщил место сбора всем кораблям-домам. От их встречи зависело выживание». Теперь было необходимо понять, как им увидеть невидимый корабль. И будет ли тот, кто может помочь, говорить с ними. Вопросы. Вопросы. Вопросы. Артем. Проснувшись утром, Артем в первую очередь поставил ремонтникам задачу на монтирование тренировочного комплекса в медотеке глайдера. Так как не собирался терять свое время, которого и так у него оставалось мало. Проверив данные диагностов, он понял, что они еще не закончили процесс проверки найденного корабля, поэтому решил немного поохотиться. Рядом как раз расположилась семейство рхассов. Хорошо, что землянин не стал брать примера со стальных охотников, которые просто начинали преследование, обстреливая тех в надежде подстрелить кого-то и успеть забрать до того, как на него набросятся его же товарищи. Он тихо подбирался к семейству Архасов, когда заметил стоявший в стороне глайдер Дэлосцев. Удивившись такому соседству, он решил подобраться к ним поближе, ведь его очень беспокоил их интерес к нему. Это не то, с чем можно было бы шутить. Модификтанты Дэлоса шуток не понимали и не любили. Поэтому он собирался аккуратно подобраться к ним и по возможности выяснить причину интереса. — Барн, — услышал он, приблизившись достаточно близко к их глайдеру, — я до сих пор не пойму, зачем нам этот неполноценный. — Брон ответил второй, — видимо, их родители вообще не имели каких-либо фантазий по поводу имен своих детей. — Ты забыл, что это не наше дело? — Нам приказано взять его живым, заморозить и отправить наследие. Дальше не наше дело. — А зачем он им... До второго никак не доходило, что это не его умодело, но это давало возможность Артему хоть что-то узнать. «Нильцер опять будет кого-то препарировать?» «Если не заткнешься, он препарирует тебя». Видимо, постоянные расспросы уже достали до печенки первого, что тот позволил себе проявлять эмоции. «Какая тебе разница, что он сделает с этим неполноценным? Нас это не касается». Лучше попытайся понять, куда он мог направиться. Мы и так уже второй день круги мотаем. Артем задумался. Сейчас он был в сравнительной безопасности. И находился за спинами этих дуболомов. Но кто может сказать, долго ли это продлится? Ведь может наступить момент, когда они смогут засечь его, что говорится, со спущенными штанами. И что тогда... Они церемониться не будут. А быть замороженным, чтобы его потом кто-то препарировал, ему категорически не хочется. И что делать? Пока что у конфедерации тут только эти агенты. И они мешают. Им практически удалось его найти на месте стоянки. Если бы не пара холмов между ними, то они бы увидели его в прямой видимости. А это семейство Архасов дало ему возможность заметить их раньше, чем они его. А это значит то, что они просто не оставляют ему выбора. Придется их убирать. Пока их куратор дождется новых помощников, пока введет курс дела, пройдет время. А время сейчас должно быть на его стороне. А это значит, надо действовать. Но он стал аккуратно приближаться к глайдеру. Медленно и аккуратно. Сразу было видно, что ребятки не охотники. Сидели, громко говорили и, главное, по сторонам не смотрели. Землянин заметил, как со стороны задней полусферы глайдера знакомо замерцал воздух. Парень затих. Если Каур решил поохотиться, то не надо ему мешать. Будет официальная причина гибели охотников, ведь допрашивать их бесполезно. Скорее всего, они просто не будут говорить, а имплант в головах, про которые Артем уже наслышан, просто не даст им продуктивно пообщаться. Поэтому им предстояла быстрая смерть. Мерцание медленно перемещалось к спокойно сидящим мандифектантам. Обнаружено вторжение в охранный периметр, вдруг рявкнул громкоговоритель, из скинглайдера. Орудие невозможно навести». Еще бы невозможно, ведь Кхаур уже был фактически в мертвой зоне. Братья, выбросив посуду с едой, подхватили свое оружие и развернулись в сторону подкравшегося Кхаура, который им, видимо, указал Искинт. Это их движение послужило сигналом к атаке, к хищнику, и он, словно распрямляющаяся взведенная пружина, прыгнул на ближайшего Делосца. Братья открыли шквальный огонь со всех орудий. Но, потеряв время на раскручивание стволов, они позволили Хауру нанести свой удар. Один из них упал, подминаемый хищником, возившим в грудь свои клыки, словно нож сквозь масло. Прошли они сквозь броню скафа. Второй развернулся в его сторону и буквально снес с него хищника ливнем крупнокалиберных пуль. Отброшенная в сторону тварь, перевернувшись в воздухе, плашмяр лхнул на землю, заливая все вокруг себя своей кровью. Модификант бросился к замершему брату, но Землянин не собирался давать тому возможность прийти в себя, ведь про возможности высших он уже был наслышан. Поэтому плавно выскользнув из-под гладера, он одним ударом отсек наклонившемуся над раненым доску голову. Именно над раненым, ведь, насколько было известно, чтобы убить модификанта, его нужно было фактически расчленить. Поэтому парень не стал тянуть, а просто отрубил голову и лежащему тоже. После чего задался интересным вопросом, почему глайдер воспринял как врага замеченного кхаура, а его нет. При опознавательном запросе Искенту был предоставлен код доступа, соответствующий приоритетному доступу высших. Внезапно вожила сетка и еще больше запугатно путала парня. Ведь если у него есть такие коды, то он может пользоваться всеми устройствами Делуса. Откуда у меня коды доступа высших? Заинтересованно спросил он у своей, по сути, головы. На Земле бы его уже в дурдом отправили, сам собой говорит. Информация отсутствует. Но на этот вопрос нейросеть отвечать отказалась. Или действительно информация отсутствует, или нейросеть не выдает ему все информации. Что странно. Так не должно быть. Проверив тщательно все в округе, Артем загрузил трупы в морозилку, а глайдер Делусов сделал прицепом к массе, после чего продолжил охоту. Подстрелив трех архасов, которые так и не поняли, что это был за шум, он вернулся на стоянку и принялся за разделку туш. Закончив с дичью, он принялся за осмотр трофеев. Несколько скафов третьего поколения. Был даже один сверхтяжелый скаф. Этот фактический мех был вооружен тяжелым четырехствольным орудием, стреляющим снарядами с гоксиевыми зарядами. Практически это была скорострельная мини-ракитница, способная стрелять очередями. Осмотрев все, что ему досталось, землянин смог только покачать головой. Погибли-то они из-за глупости и самоуверенности. Кто мешал включить силовые поля на скафах? Нет. Были настолько уверены в своей броне, что даже после того, как первый упал, второй не стал активировать личный генератор силового поля. Это просто верх идиотизма. Зачем тогда покупать такие скафы и носить их, если не пользуешься их возможностями? Да и Артему было бы сложнее их оттуда выковыривать. Еще раз покачав головой, он отправился проверить данные диагностов, которые наконец-то закончили проверку найденыша. В первую очередь, его волновало наличие каких-либо бактерий или излучений, ведь не зря же корабль консервировали на длительный срок. Да и останки, найденные возле входного люка корабля, как-то настораживали. Но по данным диагностов, все без исключения помещения корабля были стерильно чисты. Что странно, ведь в одном из них был найден мумифицированный труп настоящего члена экипажа. Четырехметровый и четырехрукий. Его ремонтники по приказу землянина запаяли в металлический бокс и отволокли в морозилку. Проведя тщательную проверку всех систем, диагносты выяснили, что этот корабль по своей сути просто посадочный челнок. Так как на его борту не имелось каких-либо устройств, напоминающий гипердвигатель или еще какое-то подобие двигательных систем. В трюме у него находились какие-то непонятные боксы, которые после тщательной проверки на герметичность и защиту также были закрыты в дополнительные боксы и перенесены в грузовой отсек масси. Рубка управления найденыша была проста до невозможности. Там даже отсутствовал искент, из чего следовало, что это самый простой челнок, который по какой-то непонятной причине был посажен и замаскирован здесь. Имелось простейшее устройство связи, которое Артем, как истинный хомяк, прихватизировал свое пользование. Оно ему и нафиг было не нужно, если бы не одно «но». Включив его, парень услышал голоса. «Голоса переговоров на орбите планеты». Это фактически невозможно, но это был факт. Это означало «одно». Эти существа уже имели опыт работы с подобными аномалиями. С такими же, как на этой планете. А это дорогого стоило. Только получив все эти данные, возникал вопрос. Где корабль-матка этого человека? Улетел он или до сих пор болтается где-то в системе, ожидая возвращения члена экипажа? Именно поэтому Артем придушил себе мысль продать с аукциона этот корабль по крайней мере, пока. Пока он не выяснит местонахождение корабля «Матки». Приняв решение, землянин отозвал диагностов и, замуровав обратно вход, и, соответственно, замаскировав его, он отправился домой, едва не забыв из-за всего произошедшего поставить на изучение новые базы. Пилотирование малых кораблей, пилотирование средних кораблей, пилотирование тяжелых кораблей, Теперь ему предстояло стать пилотом, так как мысль о том, что ему все равно придется покидать планету, все больше укреплялась в его сознании.